«Я действительно хочу, чтобы он нашел, что я хорошо выгляжу, и рассказал об этом домашним», — сказала себе Эмми, надевая старое белое шелковое бальное платье Фло и покрывая его облаком нового тюля, из-за которого показывались ее белые плечи и золотистая головка, производя самое выразительное воздействие. У нее хватило здравомыслия оставить свои волосы в покое, после того, как она собрала густые волны и завитки в пучок а гиба на затылке. Примечание. Аля С французского наподобия. «Это не модно, но мне идет, и я не могу позволить сделать из себя пугало», говорила она, когда ей советовали завить, распустить или заплести волосы в косы, как того требовала последняя мода. Не имея достаточно красивых украшений для этого важного события, Эмми обвела свои пышные юбки розовыми гроздьями азалии и обрамила белые плечи нежными зелеными виноградными лозами. Вспомнив о раскрашенной обуви из прошлого, она с девичьим удовлетворением оглядела свои белые атласные туфельки и прошлась по комнате, восхищаясь своими аристократическими ножками. Новый веер как раз подходит к моим цветам. Перчатки гармонируют с подвеской, а настоящее кружево на тетинам мушуа придает воздушный вид всему моему наряду. Если бы только у меня были классические нос и рот, я была бы совершенно счастлива», сказала она, критически оглядывая себя в зеркало и держа по свече в каждой руке. Несмотря на эти изъяны, она выглядела необычайно веселой и грациозной, когда поплыла к выходу. Она редко бегала, это не соответствовало ее стилю, как она думала. И с ее высоким ростом, Ей больше подходила стать юноны, чем игривый и легкомысленный образ. В ожидании Лори она прохаживалась из одного конца длинной гостиной в другой. И раз встала под люстры, которая выгодно освещала ее волосы, затем передумала и отошла в другой конец зала, как будто, стыдя с девичьего желания, сразу же произвести благоприятное впечатление. Так вышло, что Эми поступила как нельзя лучше потому что Лори вошел так тихо, что она не услышала его шагов, стоя у дальнего окна, повернув голову на полоборота и одной рукой придерживая подол платья. При этом ее стройная белая фигура на фоне красных занавесей смотрелась не менее эффектно, чем удачно размещенная статуя. «Добрый вечер, Диана», — сказал Лори с так понравившимся ей выражением удовольствия в глазах, которые он не сводил с нее. «Добрый вечер, Аполлон», — сказала она, улыбнувшись ему в ответ, потому что он тоже выглядел необычайно элегантным. И мысль о том, что она сейчас войдет в бальный зал под руку с таким представительным мужчиной, заставила Эмми от всей души пожалеть четырех некрасивых мисс Дэвис. «Держи цветы. Я сам их подбирал, помня, что тебе не нравилось то, что Ханна называет покупными букетами», — сказал Лори и протянула ей изящные цветы в портбукетнице, о которой она так давно мечтала, каждый день видя ее на витрине магазина Кардилье, мимо которого проходила. «Как ты добр!» — с благодарностью воскликнула она. «Если бы я знала, что ты сегодня придешь, я бы приготовила для тебя какой-нибудь подарок, хотя, боюсь, не такой красивый, как этот». «Благодарю. Этот букет не так красив, как должен быть, но в твоих руках он выглядит изящнее», — добавил он, когда она защелкнула серебряный браслет на запястье. «Пожалуйста, не надо». «Я думал, тебе по душе такие комплименты?» «Не от тебя. Это звучит неестественно. И мне больше нравится твоя прежняя прямота». «Я рад, что это так», — ответил он с облегчением, затем помог ей застегнуть перчатки и спросил, Прямо ли у него повязан галстук, как он обычно делал, когда они вместе ходили на вечеринки в Америке? Общество, собравшееся в длинном обеденном зале в тот вечер, было таким, какого не увидишь нигде, кроме как на континенте. Гостеприимные американцы пригласили всех своих знакомых, которых они застали в Ницце, и, не испытывая предубеждений против титулованных гостей, добились приезда нескольких аристократов, чтобы придать больше блеска своему рождественскому балу. Русский князь снизошел до того, чтобы часок посидеть в углу и поговорить с крупной дамой, одетой как мать Гамлета, в черный бархат с жемчужной уздечкой под подбородком. 18-летний польский граф посвятил себя дамам, которые назвали его очаровательной милашкой. А некая немецкая его светлость Явившись на ужин в одиночестве, россия набродила по залу в поисках съестного. Личный секретарь барона Ротшильда, широкоплечий еврей в тесных ботинках, лучезарно улыбался всем вокруг, как будто имя его хозяина венчало его золотым нимбом. Толстый француз, лично знакомый с императором, пришел, чтобы удовлетворить свою страсть к танцам, а леди де Джонс — британская матрона украсила Бал своей семейкой из восьми человек. Конечно, там было много легконогих американских девушек с пронзительными голосами, красивых, безжизненных и одинаковых англичанок, несколько некрасивых, но обворожительных французских дам, а также обычный набор путешествующих молодых джентльменов, которые весело резвились, в то время как мамочки всех наций выстроились вдоль стен и ласково улыбались им, когда те танцевали с их дочерьми. Любая молодая девушка может представить себе душевное состояние Эми, когда она вышла на сцену в тот вечер под руку с Лори. Она знала, что хорошо выглядит, любила танцевать, чувствовала, что ступает по родной земле в бальном зале и наслаждалась восхитительным чувством власти, что приходит к молодым девушкам, когда они впервые открывают для себя новое и прекрасное королевство, которым они рождены править благодаря своей красоте, молодости и женственности. Ей действительно было жаль юных, но неуклюжих, некрасивых сестер Дэвис в сопровождении лишь мрачного Рара и трех еще более мрачных незамужных тетушек, и, проходя мимо них, она поклонилась им тем самым дружелюбным образом, Что оказалось весьма удачно, так как это дало им возможность разглядеть ее платье со всех сторон и сгорать от любопытства, желая узнать, кем может быть ее спутник, выглядевший так изысканно. С первым аккордом оркестра Эми залилась румянцем, ее глаза заискрились, а туфельки стали нетерпеливо постукивать по полу, потому что она хорошо танцевала и хотела, чтобы Лори об этом узнал. Поэтому потрясение, которое она испытала, можно легче представить себе, чем описать, когда он сказал совершенно спокойным тоном. «Что, хочешь потанцевать?» На балу обычно принято танцевать. Ее изумленный взгляд и быстрый ответ заставили Лори исправить свою оплошность как можно скорее. Я имел в виду первый танец. «Окажешь мне честь?» «Ты получишь его, но мне придется отказать графу. «Он божественно танцует, но он извинит меня, так как ты мой старинный друг», сказала Эми, надеясь, что этот титул произведет хорошее впечатление и покажет Лоре, что с ней шутки плохи. Милый малыш, но это польская жердочка. Примечание. Игра слов. В оригинале «Поль» — поляк, «Поль» — жердь — шест. Слишком коротка, чтобы на нее могла опереться дама, застывшая, как мрамор высокая. И я признаться готов, что всех она прекрасней, дочь богов. Примечание: из стихотворения Альфреда Теннисона «Сон о праведных женщинах» (1833–1842). Таким ответом ей и пришлось удовольствоваться. Группа танцующих, в которой они оказались, состояла из англичан, и Эми была вынуждена чинно исполнять котельон, все время ощущая, что с большим удовольствием станцевала бы Тарантеллу. Лори уступила ее очаровательному милашке и отправился исполнять свой долг перед Фло, не обещая Эми грядущих танцевальных радостей. И эта предосудительная непредусмотрительность была и ею должным образом наказана, так как она немедленно согласилась на приглашение от других молодых людей на все танцы, вплоть до ужина, намереваясь все же смягчиться, если он проявит, какие-либо признаки раскаяния. Когда он лениво подошел, вместо того, чтобы со всех ног броситься к ней, чтобы пригласить на следующий танец великолепную Редову, она с притворно застенчивым удовольствием показала ему свою бальную карточку с именами кавалеров, которым она обещала танцы. Но его вежливые сожаления ее не обманули, и когда она ускакала в танцы с графом, то увидела, как Лори сел рядом с ее тетушкой с видом искреннего облегчения. Это было непростительно, и Эми долгое время не обращала на него никакого внимания, разве что время от времени перекидывалась с ним парой слов, когда в перерывах между танцами подходила к своей тетушке, если ей нужна была булавка или небольшой отдых. Ее гнев возымел положительный эффект, хотя она скрывала его за улыбкой и казалась необычайно веселой и блистательной. Лори с удовольствием следил за ней, потому что она не резвилась и не фланировала по залу, а танцевала с воодушевлением и грацией, делая это восхитительное развлечение таким, каким оно должно быть. Естественно, что он принялся изучать ее с новой точки зрения и еще до того, как вечер подошел к середине, решил, что маленькая Эми становится весьма очаровательной женщиной. Зрелище было оживленным, потому что вскоре дух торжественного приема овладел всеми присутствующими, и рождественское веселье озарило лица, осчастливило сердца, облегчило ноги. Музыканты играли на скрипках, дудели и грохотали, как будто сами получали от этого удовольствие. Все, кто мог, танцевали, а те, кто не мог, с необыкновенной теплотой выражали свое восхищение другими. Воздух потемнел от сестер Дэвис, а многочисленные Джонзы скакали, как стая молодых жирафов. Золотой секретарь, как метеор, носился по залу в паре с лихой француженкой, чей шлейф из розового атласа покрывал пол, как ковер. Тевтонская светлость наконец обнаружила стол, накрытый к ужину, и была счастлива, одно за другим поглощая блюдо из меню, приводя официантов в ужас, произведенными ей опустошениями. А друг императора покрыл себя славой, танцуя все танцы, которые умел и не умел, сопровождая их импровизированными пируэтами, если фигуры танцев приводили его в замешательство. Юношеская самоуверенность этого толстяка была очаровательна, потому что, имея большой вес, он отплясывал, как резиновый мячик. Он бегал, летал, горцевал, Его лицо лучилось, лысая голова блестела, фалды фрака неистово развивались, его туфли так и мелькали в воздухе. И когда музыка смолкала, он вытирал капли пота со своего чела и лучезарно улыбался своим собратьям-кавалерам, как французский пиквик без очков. Эмми и ее польская жердочка отличались не меньшим энтузиазмом, чем тучный француз, но более грациозной ловкостью. И Лори поймал себя на том, что невольно отбивает такт, следя за тем, как ритмично взлетают и опускаются на пол белые туфельки, порхавшие так неутомимо, словно у них были крылья. Когда маленький Владимир, наконец, отпустил ее, уверяя, что ему жаль уходить так рано, она захотела отдохнуть и посмотреть, как ее рыцарь-предатель перенес свое наказание. Ее замысел увенчался успехом, Ведь в 23 года любовные разочарования находят живительный эликсир в дружеском общении. Юношеские нервы трепещут, молодая кровь играет, а настроение здорового молодого человека поднялось под воздействием красоты, света, музыки и движения. Когда Лори встал, чтобы уступить ей место, вид у него был встревоженный, а когда он поспешил принести ей перекусить, она подумала с довольной улыбкой. «Ах, я так и знала, что это пойдет ему на пользу!» «Ты похожа на бальзаковскую «Femme Pente par el примечание «Femme Pente par el с французского «Женщина, нарисовавшая сама себя». «Смотри «Ля фемм Камельфо» Бальзака, 1839 Сказал он, одной рукой обмахивая ее веером и держа чашку с кофе в другой. «Мой румянец не сойдет». И Эмми потерла свою разгоряченную щеку, показав ему оставшуюся белой перчатку с простодушной наивностью, которая заставила его искренне рассмеяться. «Как называется эта ткань?» — спросил он, дотрагиваясь до складки ее платья, которая коснулась его колена. «Тюль». Хорошее название. Это очень красивая новая ткань, не так ли? «Тюль стар, как мир. Ты видел его на десятках девушек. И так и не понял, что он красив до сих пор? Ступит! Примечание с французского «глупый». «Я никогда раньше не видел тюль на тебе, что, как видишь, и объясняет мою оплошность». «Никаких комплиментов, это запрещено! Я бы предпочла сейчас выпить кофе, а не выслушивать любезности!» «Нет, не сиди, разваляйся, это меня нервирует!» Лори сел прямо и смиренно взял у нее пустую тарелку, получая странное удовольствие от того, что крошка Эмми распоряжается им, потому что теперь она утратила свою застенчивость и испытывала непреодолимое желание поработить его, какое появляется у девушек, когда венцы творения проявляют какие-либо признаки подчинения им. «Где ты всему этому научилась?» — спросил он с насмешливым видом. «Поскольку все это — довольно расплывчатое выражение, будь любезен объяснить, что ты имеешь в виду. — ответила Эми, прекрасно понимая, что он подразумевал, но коварно предоставив ему описывать неописуемое. «Ну, общее впечатление, стиль, сдержанность, тюль, ты же понимаешь!» — рассмеялся Лори, не в силах дать объяснение и помогая себе выйти из затруднительного положения с помощью нового слова. Эми была довольна, но, конечно, не показала этого и спокойно ответила. «Жизнь за границей шлифует человека вопреки его воле. Я учусь играючи. А что касается этого...» Тут был легкий жест в сторону ее платья. «Ну, тюль дешевый, букеты можно приобрести практически за даром, и я привыкла извлекать максимум пользы из своих бедных вещичек». Она немного пожалела о последней фразе, опасаясь, что она была немного безвкусно Но Лори Эми нравилась как раз за это умение И он понял, что восхищается и уважает ее мужественное терпение, с которым она максимально использовала данные ей возможности, и за жизнерадостность, с которой она прикрывала свою бедность цветами. Эми не знала, почему он взял и полностью заполнил ее бальную карточку своим именем и посвятил ей остаток вечера самым восхитительным образом. Но толчок к этой приятной перемене был результатом того свежего впечатления, которое они получили и неосознанно произвели друг на друга. Глава 15. Долгий ящик. Во Франции молодым девушкам жить скучно до тех пор, пока они не выйдут замуж, и тогда их девизом становится Виве лалаберти». В Америке же, как всем известно, девушки рано подписывают декларацию независимости и наслаждаются своей свободой с республиканским рвением. А молодые матери обычно отрекаются от престола с появлением первого наследника и уходят в уединение почти такое же замкнутое, как французский женский монастырь, хотя и отнюдь не такое же тихое. Нравится им это или нет, но их практически откладывают в долгий ящик, как только утихает свадебная кутерьма, и большинство из них могли бы воскликнуть как это сделала на днях одна очень привлекательная женщина. «Я так же красива, как и прежде, но никто не обращает на меня внимания, потому что я замужем». Не будучи красавицей или даже светской львицей, Мэг не испытывала никаких переживаний, пока ее детям не исполнился год, так как в ее маленьком мире преобладали простые традиции, и она обнаружила, что теперь ей восхищаются и любят больше, чем когда-либо. Поскольку она была маленькой женщиной в истинном смысле слова, материнский инстинкт с ней был очень сильно развит, и она была полностью поглощена своими детьми, абсолютно не замечая ничего и никого вокруг. День и ночь она лелеяла своих отпрысков с неустанной преданностью и тревогой, оставляя Джона на сердечное попечение кухарки, ибо теперь у них на кухне. Хозяйничала одна ирландская леди. Будучи человеком домашним, Джон решительно скучал по вниманию жены, к которому привык. Но поскольку он обожал своих детей, то с радостью отказался на время от своего личного комфорта, с мужской недальновидностью полагая, что порядок в семье скоро будет восстановлен. Но прошло три месяца, а гармония в семью так и не вернулась. Мэг выглядела измученной и нервной. Дети поглощали каждую минуту ее времени, в доме царил беспорядок, а Китти, кухарка, которая относилась к жизни легко, держала отца семейства на хлебе и воде. Когда он выходил утром из дома, его сбивали с толку небольшие поручения, плененные детьми мамы. Если он приходил вечером в веселом расположении духа и хотел обнять свою семью, его останавливали со словами «Тише, они только что уснули после того, как весь день Места себе не находили. Если он предлагал немного развлечься дома, он слышал «Нет, это может потревожить малюток». Если он намекал на посещение лекции или концерта, ему отвечали укоризненным взглядом и решительным «Оставить детей ради собственного удовольствия? Никогда!» Его сон нарушали детские вопли и вид призрачной фигуры, бесшумно расхаживающей туда-сюда глубокой ночью. Его трапезы прерывались частыми отлетами Верховного Божества, которое бросало его наполовину обслуженного одного за столом, если из гнездышка наверху доносилось приглушенное чириканье. И когда он вечером читал свою газету, колики Дэми попадали в накладные, а падение Дейзи влияли на цены акций, потому что миссис Брук интересовали только местные новости. Бедняга чувствовал себя очень неуютно, так как дети лишили его жены. Дом теперь был сплошной детской комнатой, и постоянная «тише» заставляла его чувствовать себя жестоким захватчиком всякий раз, когда он заходил в священные пределы детской страны. Он терпеливо переносил все это в течение полугода, и когда не появилось никаких признаков исправления ситуации, Он сделал то, что делают другие отцы-изгнанники. Попытался найти немного утешения в другом месте. Скотт женился, вел свое хозяйство по соседству, и Джон забегал к нему на час-другой по вечерам, когда его собственная гостиная пустела, а его жена пела колыбельные, которым, казалось, не будет конца. Миссис Скотт была живой симпатичной девушкой, в которой ничего не оставалось, кроме как быть приятной. И эту миссию она выполняла наиболее успешно. Их гостиная была неизменно светлой и привлекательной, шахматная доска всегда готова к игре, пианино настроено, забавных сплетен в избытке, а приятный небольшой ужин сервирован в самом заманчивом стиле. Джон предпочел бы сидеть у своего собственного камина. Но сейчас там было так одиноко, что он с благодарностью принимал нечто лучшее, наслаждаясь обществом своего соседа. Поначалу Мэг, пожалуй, была не против нового порядка вещей и вздохнула с облегчением, узнав, что Джон хорошо проводит время у соседей, вместо того, чтобы дремать в гостиной или бродить по дому и будить детей. Но мало-помалу детские зубки прорезались, и беспокойство с этим связанное прошло. Кумир и Мэг стали ложиться спать по расписанию, оставляя маме больше времени на отдых. Тогда она начала скучать по Джону, находя свою корзинку с шитьем в скучной компанией, если муж не сидел напротив в своем старом халате, уютно прогревая свои тапочки на каминной решетке. Она не просила Джона остаться дома, но чувствовала себя оскорбленной, так как он сам не догадывался, что она хочет побыть с ним вдвоем, совершенно забыв о многочисленных вечерах, когда муж напрасно ждал ее саму. Она нервничала и была измотана ночными бдениями и заботами, находясь в том безрассудном положении духа, которое иногда испытывают даже лучшие из матерей, когда их угнетают домашние хлопоты. Недостаток физической активности лишает их жизнерадостности, а из-за своей чрезмерной преданности чайнику, этому, Идола американских женщин. Им кажется, что они состоят из сплошных нервов, а не мышц». «Да», — говорила она, глядя в зеркало, — «я становлюсь старой и уродливой. Джон больше не считает меня интересной, поэтому он оставляет свою увядшую жену одну и отправляется навестить симпатичную соседку, которая не обременена никакими хлопотами. Что ж, малыши меня любят, и все равно, что я худая и бледная и у меня нет времени делать себе прическу. Они — мое утешение. И когда-нибудь Джон поймет, чем я с радостью пожертвовала ради них. Не так ли, мои драгоценные?» На этот трогательный призыв Дэйзи отвечала воркованием, Дэми — гуканием и жалобы Мэг менялись на упоение материнством, что на время утешало ее в одиночестве. Но боль ее усиливалась по мере того, как Джон все больше погружался в политику, постоянно убегая к скоту, чтобы обсудить с ним интересные темы, совершенно не сознавая, что Мэг скучает без него. Однако она не сказала ему ни слова, пока однажды мать не застала ее в слезах и не настояла на том, чтобы выяснить, в чем дело, так как упадок духа Мэг не ускользнул от ее внимания. «Я бы ни с кем не поделилась этим, кроме вас, мама». «Но мне действительно нужен совет, потому что если Джон продолжит в том же духе еще какое-то время, это для меня будет все равно, что овдоветь», — ответила миссис Брук с обиженным видом, вытирая слезы, слюнявчиком Дейзи. «Продолжит в том же духе. Это как, моя дорогая?» — с тревогой спросила мать. «Он весь день на работе, а вечером, когда я хочу его видеть дома, он постоянно уходит к скотам». Несправедливо, что мой удел постоянно очень тяжело работать и никогда не иметь никаких развлечений. Мужчины очень эгоистичны, даже лучшие из них. Как и женщины. Не вини Джона, пока не поймешь, в чем ты сама не права. Но не может быть, чтобы он был прав, пренебрегая мной. А разве ты сама не пренебрегаешь им? Ну, мама, я думала, вы встанете на мою сторону. Я на твоей стороне в том, что касается сочувствия. Но я думаю, что ты сама виновата, Мэг. Я не вижу, в чем моя вина. Позволь мне доказать это тебе. Джон когда-нибудь пренебрегал тобой, как ты это называешь, когда у вас был обычай проводить в обществе друг друга вечера, его единственное свободное время? Нет, но я не могу делать это сейчас. Не нужно ухаживать за двумя детьми. Я считаю, что ты могла бы это делать, дорогая, и думаю, ты должна постараться. Могу я говорить совершенно откровенно с тобой, и не забудешь ли ты, что мать, которая обвиняет, это та же мать, которая сочувствует? Конечно, не забуду. Говорите со мной так, как будто я снова маленькая Мэг. Мне часто кажется, что я нуждаюсь в обучении больше, чем когда-либо, с тех пор, как у меня появились малыши, которые во всем зависят от меня. Мэг придвинула свой низкий стульчик к креслу матери, и после небольшой паузы обе женщины, каждая держа по ребенку в руках, продолжали баюкать их и с любовью разговаривать друг с другом, чувствуя, что узы материнства связывают их больше, чем когда-либо. Просто ты совершила ошибку, как и большинство молодых жен. Забыла о своем долге перед мужем, растворившись в любви к детям. Очень естественная и простительная ошибка, Мэг. Но ее лучше исправить, пока каждый из вас не пошел своим путем. Потому что дети должны сближать вас как ничто другое, а не разделять, как будто они только твои, и Джону не остается ничего другого, кроме как содержать их. Я наблюдала за этим в течение нескольких недель, но молчала пребывая в уверенности, что все само наладится со временем. «Боюсь, что не наладится. Если я попрошу его остаться, он подумает, что я ревную, а я бы не хотела оскорблять его такой мыслью. Он не замечает, как я хочу, чтобы он остался со мной, и я не знаю, как донести ему это без слов. Сделай так, чтобы ему было хорошо дома, и он не захочет уходить, моя дорогая». Он тоскует по своему уютному домику. Но без тебя это не дом, а ты всегда в детской. Разве я не должна там быть? Не все время. Слишком долгое заточение делает тебя нервной. И тогда ты ни на что не годишься. Кроме того, ты должна исполнять свой долг перед Джоном, а не только перед детьми. Не пренебрегай мужем ради детей. Не закрывай от него детскую. Лучше покажи, как ему тебе помочь. Он должен бывать там, как и ты. И дети нуждаются и в отце. Дай ему почувствовать, что и для него есть дело. Он все сделает, честно и с удовольствием. И это будет самый лучший выход для всех нас. «Вы действительно так думаете, мама?» «Я знаю, Мэг» потому что я проверила это на собственном опыте. И я редко даю советы, если не проверила их полезность. Когда вы с Джо были маленькими, я вела себя так же, как и ты сейчас, чувствуя, что не выполню свой долг, если не посвящу себя вам полностью. Ваш бедный папа взялся за свои книги, после того, как я отказалась от всех его предложений помощи, и оставил меня проводить свой эксперимент в одиночку. Я боролась изо всех сил. Но с Джо я не могла справиться. Я чуть не испортила ее потаканием. Вы часто болели, и я так беспокоилась о вас, что слегла сама.